Глава 14. Сейчас не шло и речи о том, чтобы идти в запретный сад. Сонг был прикован к кровати и так будет как минимум всю эту неделю. Потому чтобы не терять зря времени, он кое-как достав свиток метода развития начал свою первую практику. Начальные упражнения техники огненного бессмертного заключались в дыхательной практике. Используя этот метод, воин подготавливал свое сознание тела к преобразованию духовных каналов и созданию энергетических узлов, позволяющих качественно повысить его силу, выносливость и скорость. Казалось бы, ничего сложного, но если у Сомга не было бы начального понимания концепции огня, эту практику пройти стало бы невозможно. Хотя даже с пониманием Сонг все равно чувствовал себя человеком, продирающимся через густой кустарник. Потеряв счет времени, он продолжал раз за разом штурмовать технику огненного бессмертного, прерываясь лишь на недолгий сон и еду, которую ему принес по его просьбе один из соседей. Так в постоянной практике проходили все его дни. Тем временем в особняке клана Лунного Феникса в главном зале. Глава, Мы не смогли обнаружить источник странной ауры в квартале Слуг Медиа. Ее исчезновение было слишком быстрым. Когда мы прибыли на место, не ощущалось даже остаточного ее следа. Высокий молодой человек с женоподобной внешностью стоял в поклоне перед сидящим задумчивым стариком. Это был главный наследник клана лунного феникса Лонг Фен. Что же до сидящего старика напротив, то это его отец, текущий глава клана Дэй Фен. Лонг Фен приходился родным братом Блум и сейчас находился на пике этапа формирования рисунка. Не за грамме было его вступление на уровень воплощения – что в будущем еще больше должно укрепить его положение в качестве главного наследника клана. Безусловно, всплеск энергии соответствует духовному сокровищу невероятного уровня. Лонг, его нужно найти, пока нас не опередили другие великие силы. Медленно, осторожно расставляя слова, проговорил глава клана. Я понял, глава, мы утроим усилия, кивнул в ответ Лонг. Возьми с собой советника Клоза. Старик в последнее время совсем зачах. Его надо встряхнуть. Хорошо, глава. Лонг еще раз поклонился и, развернувшись, быстрым шагом направился к выходу. В дверях главного зала молодой человек столкнулся с красивой девушкой. Ее светлая голова склонилась в поклоне. Лишь только она заметила наследника клана. «Брат, рада встрече с тобой», – почтительно обратилась она к нему. «Блу, давно не виделись. Отец ждет тебя», – кивнул в ответ Лонг и, больше не обращая внимания на девушку, вышел из зала. Блу тихонько вздохнула. Отношение брата к ней сильно изменилось после того, как он стал главным претендентом на пост будущего главы. Теперь лишь только она могла оспорить его место лидера клана, и оттого он стал воспринимать ее не как родную сестру, но как соперника, а возможно даже врага. Она постаралась выкинуть эти мысли из головы и направилась к сидящему на небольшом троне старику. «Я приветствую главу клана, вы хотели меня видеть, отец?» – осторожно сказала Блук, подойдя к трону и поклонившись. «Блу, мне скоро исполнится больше трехсот лет. До следующего прорыва в развитии я, возможно, уже не доживу. Вы с братом главная надежда клана, и ваш талант лучший из тех, что у нас когда-либо был. А вы оба все еще играете в какие-то детские игры. Твой брат меняет невест как перчатки, а ты даришь всяким проходимцам эмблему клана». Пора уже взрослеть. Совсем недавно ты бок о бок с членами клана сражалась в настоящей битве. Убила огромное количество настоящих боевых практиков, но продолжаешь иногда вести себя как дитя. Голова, этот слуга мне очень помог. Я поступила так из благодарности, попыталась оправдаться Блу. Перестань! «Я, конечно, стар, но еще не выжил из ума», – отмахнулся он от ее аргументов. «Этот парень...» «Ты понимаешь, что он простой слуга, собиратель трав, еще и контрабандист. Его пару раз ловили на мелкой контрабанде, а ты поощряешь таких, как он. Эмблема клана попала в такие ненадежные руки». «Заберешь ее у него при первой возможности!» «Я поняла, глава, этого больше не повторится!» Опустив голову, проговорила девушка, добавив еле слышно, «Прости, отец!» Дейфен взглянул на дочь и одобрительно кивнул. У него было много отпрысков, за почти три сотни лет он женился много раз. Но почему-то по-настоящему талантливых детей он смог воспитать лишь к концу своей жизни. Эти двое Блу и Лонг стали его главной опорой, гарантом того, что после его ухода клан не только останется существовать, но еще и усилится. Если бы еще они смогли найти это духовное сокровище, то клану было бы обеспечено великое будущее – На ближайшую тысячу лет. Но для этого требовалось обойти четыре других великих силы. Дейфен да не сомневался. Их ищейки сейчас также всеми силами пытались найти сокровища. Мало того, что клану лунного феникса приходится мириться с другими великими силами в пещере высшего духа, изучая ее тайны, так еще отдать им артефакт такой мощи, «Нет, это сокровище будет собственностью его клана!» Дейфен почувствовал на себе чей-то взгляд и с трудом оторвавшись от своих мыслей, наткнулся на невысказанный вопрос в глазах дочери. «Прости, в последнее время я часто ухожу в себя. Слишком много всего надо сделать», – ответил он нежно, смотря на дочь. «Иди, ты свободна». Я лишь прошу тебя в следующий раз быть более осмотрительной. Хорошо, глава, кивнула в ответ Блум. Оставшись один, Дейфен откинулся на спинку трона и задумчиво посмотрел в окно выходящее в дворцовый сад. Оттуда отчетливо доносился стрек от цикад и журчание небольшого фонтана. Дни летели друг за другом. Всполошившиеся силы трехклановых двух сект методично метр за метром прочесывали квартал слуг, но найти пока ничего не могли. Несмотря на то, что великие силы стремились не привлекать внимания к своим поискам, слухи все равно начали расходиться по городу. Появление такого количества воинов с высоким развитием вызвало подозрение, и ничего удивительного не было в том, что это привлекло внимание, почти всех обитателей квартала слуг. Однако вся эта суета пролетела мимо Сонга. Он продолжал практиковать технику огненного бессмертного, что в определенный момент принесло плоды. Согласно руководству метода развития, Сонг смог преобразовать внутренние каналы, привнеся в них талику понимания концепции огня. И когда он это сделал... Его татуировка властителя, вспыхнув ярким светом, обожгла предплечье. Боль была столь резкой, стремительной и скоротечной, что сон даже не успел вскрикнуть, а когда посмотрел на татуировку, то удивленно обнаружил возле первой толстой полоски такую же вторую. «Он стал вторым владыкой спустя почти три месяца!» Он смог продвинуться в своем пути. Ошеломленно Сонг еще какое-то время смотрел на татуировку, как его вдруг не выдержав, торжественно заорал во весь голос и от переизбытка чувств ударил прямо по небольшой деревянной тумбочке, мгновенно превратив ее в труху. «Ого! Да у меня сила куда выше второго владыки!» Так я по плечу четвертому или даже пятому?» – восторженно подумал он. «Я должен практиковаться дальше, должен стать сильнее, чтобы защитить себя в следующий раз, если кто-то, похожий на Хела, попытается на меня напасть». Подобные лихрадочные мысли крутились в его голове. Через некоторое время возбуждение улеглось И он почувствовал ощутимую боль в руке, которая совсем недавно уничтожила тумбочку. Наверное, это была плохая идея бить рукой, которая еще не зажила. Постаравшись очистить голову от лишних мыслей, Сонг вернулся к практике, пока уже обновленная татуировка властителя продолжала исцелять его переломы. Так спустя всего три дня он смог уже передвигаться по комнате, а еще через пару дней выйти на улицу, чтобы добраться до кухни, хотя это высосало из него почти все силы. От отмеренного ему срока в 30 дней пролетело 10. Когда сонг был на улице, от него не укрылось чуждое для квартала слуг оживление. Повсюду бродили парами странные люди, выглядели и вели себя они настораживающе. Ходили отрешённые, почти не разговаривали друг с другом. Встречая эти парочки то тут, то там, Сонг был крайне озадачен, но решил не вникать во все это, посчитав, что всегда может узнать новости от соседей. Сейчас главным было его развитие. Проходя мимо здания магистрата, Сонг обратил внимание на доску объявлений. Там среди множества обычных объявлений висело одно привлекшее его внимание. Сегодня проходил очередной этап турнира великих сил города темной звезды. Судя по объявлению, места для зрителей там были бесплатными. Это значит, что он мог посмотреть на реальные турнирные бои воинов великих сил. Сонг прекрасно понимал, что ему не хватало опыта, в своей жизни он даже ни разу не видел настоящего сражения, потому такое событие, как турнир, пришлось как нельзя кстать. Хоть у него и оставалось не так много времени, он все же решил взглянуть на это событие. Площадка проведения турниров располагалась недалеко, но из-за плохого самочувствия Сонг порядком устал, добираясь туда. Место проведения боев представляло собой овальную арену, окруженную четырьмя рядами зрительских мест. Сами места не имели какого-либо разделения, и все здесь сидели как кому удобно. Слуги рядом с воинами, воины рядом со старейшинами. Никто не обращал на это внимания. Важно было то, что сейчас происходило на самой арене. А там проходили 10 одновременных поединков. Поделив всю арену на 10 равных частей, огражденных или видимой духовной стеной, организаторы сделали возможным проведение боев в таком виде. Сев на первое же свободное место, Сунг посмотрел на ближайший к нему поединок. Два бойца сейчас там спокойно стояли друг напротив друга, смотря лишь в глаза друг другу. Молодая девушка в черном против столь же молодо выглядевшего юноши в сером. Между ними находился мужчина. В его руках светился ярким белым светом небольшой шарик. Посмотрев вначале на одного, а затем на другого бойца, мужчина подбросил шарик и спокойным шагом направился к краю этой мини-арены. Между тем яркий шарик начал медленно опускаться на землю при этом постепенно утрачивая яркость. Лишь только шарик коснулся земли, как девушка в черном, подобравшись, прыгнула в сторону юноши. Импульс ее прыжка был столь силен, что песок под ногами разлетелся в разные стороны, образуя на земле причудливые узоры. Юноша же спокойно ждал приближения противника, лишь слегка искривив губы в подобии улыбки. Девушке хватило пары секунд, чтобы преодолеть немалое расстояние, разделявшее их, однако лишь только она нанесла удар открытой ладонью в то место, где находился юноша, как песок, до этого спокойно лежавший под ногами парня, появился прямо перед ним, создав полукруглый духовный щит, куда со всего размаху пришелся удар ладони. В момент соприкосновения ладони со щитом образовалась энергетическая волна, словно круги на воде, разошедшаяся от места столкновения двух юниоров до самого края этой мини-арены. Сонгу даже почудился звук удара, когда эта волна соприкоснулась с прозрачным духовным щитом. Между тем, двое обменялись уже десятком ударов. Щит юноши не только оказался способен защитить своего хозяина, он же еще и превращался в массивный кулак, раз за разом наносящий удары в сторону девушки, которая голыми руками пыталась отбить эти атаки. От зрелища разворачивающегося перед ним Сонг просто обомлел. Это было вне его понимания – Он даже представить себе не мог, что поединки двух воинов выглядят именно так. То, что он воображал в голове, даже близко не соответствовало истине. И если он желал когда-то попытаться конкурировать с такими воинами, он должен будет научиться сражаться точно так же или даже лучше. Непростой путь, но он сам его выбрал. Главное – это стать сильнее. Во что бы то ни стало. Смотря на этот поединок, Сунг чувствовал небывалый подъем. Он хотел быть, как они, сильным, стремительным, уверенным. Вот оно, то чувство, то, чего он больше всего хотел на свете. Поединок на арене продолжался. Поднявшаяся от боя пыль была на руку парню, и он с каждым разом создавал все более эффективные и мощные предметы. Рой ножей, огромное копье, десяток кружащихся мечей. Пылевые атаки юноши шли одна за другой, не давая сделать девушке ничего, кроме как защищать себя. В какой-то момент Сонг посчитал, что бой окончен, так как противник юноши уже еле-еле отбивался от его атак, медленно отступая к краю арены, но сделав еще пару шагов, девушка, крутнувшись волчком, вдруг исчезла, оставив на своем месте остаточный образ и почти тут же оказалась за спиной у юноши, приставив тому к горлу руку. До этого Сонг прекрасно видел, на что способны ее руки, и это значило лишь одно – девушка в черном выиграла этот бой. Да и её противник, молодой практик, ничего не смог бы сделать, так как весь песок сейчас находился в той части арены, где до этого стояла девушка. Сейчас в радиусе пяти метров от юноши лежали лишь голые камни. Вот так, будучи отвлеченным ее глухой обороной, парень расслабился и поплатился за это сонг остался крайне впечатлен таким эффектным поединком глянув все соседние арены он с сожалением увидел что там бои уже закончились а будут еще сегодня поединки поинтересовался он у воина сидевшего рядом да через двадцать минут начнется второй этап ответил воин кивнув в благодарность сонг решил подождать немного Может, следующий поединок станет еще интереснее.